Глава третья Проспал я так долго, будто организм пытался обратно вырвать весь тот сон, который ему причитался за эти дни. За окнами автомобиля уже стемнело, горели фонари и мелькали в просвете между домов зажженные фары других машин. Поднялся я до ужасного разбитым и помятым. Голова ощущалась, как набитая ватой, а привкус во рту был таким, словно я всю ночь пил из ржавой лужи под эстакадой. Да уж, дневной сон по мне прошелся с неумолимостью и безжалостностью гусеничного танка, хоть и не ложись спать вовсе. Сколько там времени натикало? Ого, двадцать один час и пятьдесят минут. Ну и гораздо же я. Неудивительно, что меня так расплющило. Отправив одного мертвеца в киоск за заколой, я принялся ждать назначенного срока, внимательно рассматривая каждую фигуру, что подходило к этой маленькой торговой точке. Чем ближе подбиралась часовая стрелка к одиннадцати вечера, тем сильнее меня одолевал страх того, что я неправильно понял Дамира, и он на самом деле послал меня далеко и надолго. Само по себе, конечно, это не смертельно для меня, но чисто по-человечески было бы до ужасного обидно. И вот... Как только на экране телефона загорелись заветные 23.00, я вперился в этот чертов киоск, будто утопающий в проплывающий мимо сухогруз. В каждом прохожем я пытался разглядеть характерную сутуловатую походку Галиулина, но всякий раз с каким-то глупым сожалением понимал, что это не он. Спустя десяток минут я уже почти забросил изображать из себя хатику и не вскидывался каждый раз при чем-либо приближении. Постепенно начинала крепнуть мысль о том, что я просто нафантазировал себе всякого, пытаясь держаться за тот образ человека, каким видел Дамира. И когда я собирался уже отдать зомби приказ уезжать из этого двора, в неярком холодном свете подъездного светильника мелькнул очень знакомый силуэт. Приглядевшись, я не смог удержаться и не расплыться в широкой глуповатой улыбке. Как же я рад, что не ошибся на его счет. Дамир пытался выглядеть непринужденно, но его выдавало то, что он непрестанно вертел головой во все стороны. Подойдя к киоску, немного постояв, будто выбирая, при этом не переставая осматриваться вокруг, он купил нечто похожее на пачку сигарет и двинулся обратно к подъезду. При этом, когда он приближался, до меня донеслись отчетливые нотки досады и огорчения. Перехватив Галиулина на полпути к дверям подъезда, Я тронул его за локоть. — Но ты конспиратор хренов, Дамир. Объяснишься, для чего нужен был этот весь спектакль? — негромко сказал я. Почувствовав чье-то касание, полицейский сперва подпрыгнул от неожиданности, почти как заправский баскетболист. Но потом, узнав голос, стал лучиться такой радостью, что мне аж подсознательно захотелось прищуриться, несмотря на то, что вокруг была ночь. — Серый, ты все-таки пришел! В первую секунду показалось, что он стиснет меня в объятиях, но полицейский все же сумел себя сдержать и ограничился лишь крепким рукопожатием и хлопком по спине. «Я рад, что ты разгадал мой импровизированный шифр!» «Да, блин, разгадал!» — недовольно проворчал я, потирая ушибленную дружеским похлопыванием лопатку. «Сперва разочаровался в тебе как в человеке, а потом разгадал!» «Ничего, Серега, я прощаю тебя!» «Чего?» Мне одновременно хотелось заржать в голос и сильно возмутиться. «За что еще?» «Как за что?» «За то, что ты во мне сомневался!» Все-таки не удержавшись, я глухо хохотнул, но быстро поборол свой внезапный приступ веселья и продолжил допытываться. «Так ты объяснишь, для чего были эти шпионские игры?» Улыбка Галиулина сразу померкла, и он в один миг стал серьезнее Чака Норриса. «Так, подожди». Давай вот сюда, в кустике, отойдем. Не хочу, я с тобой в кустике. Секирин, блин, я не шучу. Я под настолько плотным колпаком, что даже пукнуть лишний раз не могу, потому что неловко, что меня люди услышат. Так что я тут с тобой посреди двора лясы точить не собираюсь. Он схватил меня за рукав и силой потянул за собой в пожелтевшие и наполовину облетевшие придомовые заросли. Серый, — продолжил он, — когда мы скрылись от любых возможных посторонних взглядов. «Скажу прямо, твое дело дрянь!» «Серьезно?» – притворно удивился я. «А я-то думаю, отчего же я торчу посреди ночи в кустах, в вонючей олимпийке, которую я не менял уже две недели? А у меня, оказывается, дело дрянь! Дружище, что ж ты раньше мне не мог сказать этого? Я б хоть знал!» «Да чтоб тебя! Не ерничай! Выкладывай, что у тебя произошло с Суховым!» Я сразу посерьезнел и отбросил любые намеки на шутки. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Генерал вышел на меня пару дней назад и очень топорно пытался вербовать. При этом выглядел он, скажем так, не до конца искренне. И больше ничего, недоверчиво переспросил полицейский. Ты дослушай, торопыга. Когда попытки заманить меня пряником провалились, он попытался прибегнуть к методу кнута и стал делать какие-то туманные намеки, подразумевая, что собирается мне прижать хвост. Фактически он мне угрожал. Чем? Да, как тебе сказать? Намекал на один неприятный инцидент, к которому я причастен, но вряд ли у него есть тому доказательства. иначе разговор бы шел по-другому. А что, вы полагаете, я должен был сказать правду и признаться, что убил вагона? Пусть он и был моим похитителем, и делал я это исключительно ради спасения своей жизни. Что-то я сомневаюсь, что суд принял бы этого внимания и отпустил с миром, особенно сейчас, когда генералу нужен на меня рычаг давления, чтобы принудить к... сотрудничеству. Вот и Дамир, боюсь, не примет. Серега, ну и мутным же ты типом стал. Майор покачал головой, излучая в мою сторону колкое осуждение. «Ну да, ну да. Это же не за тобой, арава уголовников охотилась. Тебе легко сейчас щеками качать». «Ну а дальше что-нибудь было?» «Было, как-нибудь. Когда я уходил с вечеринки...» «Вечеринки? Так ты по вечеринкам шляешься?» Дамир возмутился чуть громче, чем следовало бы человеку, который остерегается быть услышанным. «Да не перебивай ты! Это было для дела нужно, чтобы...» Я замолк на секунду размышляя, стоит ли Галиулину рассказывать о своих попытках поймать рыбку на живца. И решил, что особой роли этот факт не сыграет. Так что и слова можно было не тратить. В общем, так нужно было, не бери в голову. И вот, когда я уходил, меня пытались взять генеральские барбосы, но я вроде как <кх> отбился. «Это какие такие барбосы, серый?» «А я знаю. удостоверения они мне показать забыли. А я и не настаивал». «Ладно, хрен с ними. На этом у тебя все?» «Все. Точно? Точнее не бывает». «Хм...» Дамир задумчиво поскреб свою макушку. «Выходит, это сразу после вашей встречи Сухов на тебя обиделся и спустил с поводка все ведомство?» «То есть спустил?» «А то и есть. Собрал по тревоге контору, за исключением одного меня. И, как я понял, задачу поставил хоть зимовать на работе, но найти способ упечь тебя в кутузку. Очень интересно. За что это еще? Я реально удивился, поскольку не ожидал от генерала такой грязной игры. Но Это совсем не в его стиле. Неужели он настолько отчаянно во мне нуждается? Пока не придумали, — пожал Галиулин плечами. Или я просто не в курсе. Потом он посмотрел на меня с каким-то затаенным подозрением. — Серега, ты скажи. Есть за что, ну, упечь тебя. Я прямо и твердо встретил его взгляд, отчего глаза Дамира на долю секунды вильнули в сторону. — А ты точно хочешь об этом знать? — Да, да, я помню, неприятный инцидент и все такое. Он тяжко вздохнул и помассировал виски. — Ну, хоть в общих чертах можешь рассказать, что у тебя происходит? — Это твое похищение, а теперь долгие бега. Я уже не знаю, что и думать. Если коротко, то на меня охотится золотая десятка, — ответил я максимально честно. Ну или охотилась, а теперь хочет, да хрен их разбери, чего именно. Галиулин выпучил глаза, будто стал свидетелем библейских чудес, причем всех и разом. — И ты мне говоришь об этом только сейчас? — Дамир зашипел разъяренным котом, и я даже не успел заметить, как у него в зубах оказалась зажженная сигарета. Сделав долгую затяжку чуть ли не в третьей ее длины и выпустив густое облако едкого табачного дыма, он снова осуждающе покачал головой. «Серый, серый, ну что ты за человек?» «А что не так? Я думал, ты в курсе». «Да откуда?» Дамир так резко махнул рукой, что сигаретный уголек сокурка улетел в ближайшую лужу, и там, грустно пшикнув, погас. Чертыхнувшись, майор снова полез за зажигалкой как это, откуда. О моем похищении вы в своем управлении все в курсе были уже в тот же день. По крайней мере, ты мне так ответил по телефону, если меня память не подводит. По непонятной причине, правда, никто не пытался ему помешать, но это ладно, не к тебе претензия. Значит, я делаю вывод, что за мной следили. Кроме этого, генерал мне прямым текстом предлагал защиту от штыря, так что я полагал, что и ты в курсе этих событий». Я впервые слышу об этом. Галиулин выглядел вроде бы как обычно, но внутри него плескался целый океан смущения. Все новости о тебе я узнавал только через Сухова, а сообщал он мне, как я теперь вижу, далеко не все, а только то, что считал нужным. Ага, будто старый черт хоть когда-то поступал иначе, пробубнил я себе под нос. Ну но вот и ты, наконец, проинформирован, почему и от кого я в бегах. А какова причина-то, Серег? как ты связан с криминалом, и почему тебя преследуют?» Я с усилием потер и без того красные глаза, пытаясь заодно и для самого себя сформулировать ответ на этот вопрос. «Понятия не имею», — пришлось признать мне в конце концов, пожимая плечами. «Сперва я считал, что это Штырев мстит за своих шестерок, но когда его не стало, в лучшую сторону ничего не изменилось, даже напротив». «Так Штырев...» «Это твоих рук дело!» Дамир зажал ладонью рот, словно сам испугался тех слов, что у него вырвались. А потом взгляд его из шокированного превратился в скептический. «Да не, это не мог быть ты!» «Согласен, не мог. Его ведь Дерзюк застрелил. Но ты скажи, когда Штырева грохнули?» «Да уж пару недель как. А когда об этом вы узнали?» «Да в тот же вечер! Ты что, такое событие!» Оно ураганом по всему МВД пронеслось. Даже те, кто к уголовному розыску отношения не имеет, и то знали. Но почему ты об этом спрашиваешь? Я так понял, ты осведомлен не хуже моего. Потому что этот ваш генерал предлагал мне помочь со штырем, хотя прекрасно знал, что тот уже пораскинул мозгами к этому моменту, и опасности для меня не представляет. Так что, как ты понимаешь, с моей стороны бездействия твоего начальства во время моего похищения. И эта откровенная деза о мифической подлянке уже мертвого авторитета выглядит очень странно. Это тебе в копилочку причин, по которым я стараюсь избегать внимания не только криминального, но и правоохранительного. Попал меж двух огней, что называется». «Да... хреново как-то. Ничего не скажешь. Мне, кстати, Сухов теперь тоже не особо доверяет». Невпопад ответил Галиулин отстраненно рассматривая докуренную почти до самого фильтра сигарету и тут же вытаскивая новую. «Я так понимаю, что из-за наших с тобой тесных отношений я у него в опале?» «Да я уже догадался. То, что мы, как малолетние токсикоманы, по кустам прячемся, мне уже о многом говорит. Да и лояльных сотрудников под колпак не сажают». «Вот-вот», — покивал майор. «Начальство беспокоится, что я буду тебе сливать информацию». Так что я нынче в управлении что-то вроде персоны нон-грата. Мне ни о чем не сообщают, никаких распоряжений не доводят, ни в чем не задействуют. Так сижу сбоку припека, штаны только протираю, безнадежно пытаясь найти зацепки по Сверидову. М да, не очень хорошая ситуация вырисовалась, но что я могу поделать? Только если приползти на коленях к Сухову с мольбами меня понять и простить, попутно читая текст присяги. Знаешь, Дамир, а так даже лучше. По крайней мере, ты не будешь разрываться между служебным долгом и нравственным. Меньше знаешь, крепче спишь. Есть мысли по поводу того, что от меня хочет Сухов. Ты, Серый, наверное, плохо меня слушал. Он чуть нахмурился, услышав мое умозаключение про долг, но поскольку я сразу же переключился на другую тему, не стал заострять внимание на моей фразе». Я тебе только что сказал, что нахожусь чуть ли не в информационном вакууме. Только слухи в курилке собираю, как сплетница. Но догадки у тебя хоть какие-нибудь есть? Настаивал я на своем. Есть. Я думаю, что он хочет тебя привлечь по делу Сверидова. Больше просто не из-за чего. Этот глухарь, когда мокла в меч над головой целого управления, нависает. И чем больше времени проходит, тем ситуация хуже. Все-таки глухарь. Пробормотал я задумчиво, пытаясь припомнить наш последний разговор с генералом. А мне он говорил, что я ошибаюсь в своих выводах, и у вас расследование все идет своим чередом. Вы с ним обсуждали это? Дамир удивился так сильно, что сделал вторую затяжку, забыв выдохнуть дым от первой. Дело ведь было до и щекотливое, и представить, что Сухов говорит о нем с кем-либо посторонним, было просто немыслимо. Да так, немного коснулись. Генерал мне лишь намекнул, что у вас все в порядке, но и мое участие в этом деле очень было бы кстати. Вроде как пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Но условием мне было озвучено, что я должен пойти под погоны. Старый интриган. Майор зло сплюнул на землю, процедив догонку еще какое-то неразборчивое ругательство. — Как будто ты раньше этого не знал. — Слушай, Дамир, раз уж мы сумели пересечься... Я хочу еще кое о чем тебя попросить. Постараюсь помочь серой. Он тряхнул головой, отгоняя мысли о своем начальнике. Что там у тебя? Ты знаешь, кто такой хан? Шутишь? Конечно же знаю. Крестный отец, блин, всей московской мафии. Да, точно он. В общем, этот монгол, или кто он там есть, похитил одну девушку, чтобы шантажировать меня. И он уже этим очень активно пользуется заставляя меня плясать под свою дудку. Блин, серый, это очень хреново. Галиулин было собрался устроить тут нервное вышагивание, но ограниченный периметр куцы растительности его остановил. Поверь мне, запятнавшись раз в этом дерьме, уже никогда от него не отмоешься. Не делай того, что он от тебя хочет. Я и не собираюсь домир но не обо мне сейчас речь. А, да, девушка Вы с ней хорошо были знакомы? Ты хочешь, чтобы я ее помог найти? Вроде того. Я понимаю, что в твоем нынешнем положении это будет непросто, да я особых надежд на это не возлагаю. Просто я должен быть уверен, что попробовал все». Немного помолчав, я наблюдал, как майор докуривает сигарету и достает третью, или уже четвертую. «На самом деле, Дамир, мы с ней толком и не знались». Познакомились в спортклубе, где она работает администратором, общались всего пару дней, до да разок на свидание сходили. Вот, пожалуй, и все. Но я... Блин, не знаю, поймешь ли меня, но я не могу ее там оставить, понимаешь? А я говорю, все беды из-за женщин, но ты ж меня не слушаешь никогда. Потом он немного помолчал и осведомился без намека на сарказм или подколку. Ты влюбился, что ли? Не думаю, дружище. Я с сомнением поджал губы и отрицательно мотнул головой. Скорее, чувствую за собой вину. Говорить о том, что, проведя с девушкой столько времени рядом, смеясь с ней и шутя, ощущая ее эмоции как свои собственные, я перестал воспринимать ее как незнакомку, я, естественно, не стал. В общем, давай потом обсудим мои мотивы, ладно? Факт в том, что дозвониться я до нее третий день не могу, и на работе она не появляется. Я марионетку посылал в клуб разведать, там подтвердили, что она пропустила уже две смены и на связь не выходит. Кого-кого ты к ней на работу послал? Тьфу ты, блин, неужели я это вслух ляпнул? За прошедшие дни настолько я привык к своим ручным мертвецам, что уже забываю разговор фильтровать. Опасная оговорочка, ой, опасная. А если вообще бы зомби сказал, то как бы сейчас оправдывался? Осторожнее надо быть, Серж, не забывай, кто ты есть. Нет у тебя сейчас морального права раскрываться перед кем-либо. Да, так. Я как можно равнодушнее махнул рукой, пытаясь показать всю пустячность вопроса. Не суть важно. Главное, что она пропала. Сможешь по номеру телефона Пелинг провести? Мне хотя бы вышку знать, где она в сети была последний раз. Вдруг хоть какая-то зацепка будет. Попробую, серый. Галиулин то ли действительно решил не заострять внимание на моей оговорке, то ли просто понял, что я ничего ему не расскажу. Ты мне цифры ее давай, а я сделаю, что сумею. По возможности постараюсь провернуть незаметно, а то получится, что помимо Хана, ей еще и наш старый заинтересуется. Ты все правильно понял, Дамир. Генерал о ней знать не должен и подавно. Спасибо заранее, дружище. Я уверен, ты не подведешь. Если что узнаешь, то дай знать, я с тобой свяжусь. Погоди. Как я тебе дам знать? Вопрос Дамира остановил меня, когда я уже собирался развернуться и уйти. Ты же номера меняешь чаще, чем носки. Электронную почту могу тебе дать. Эээ, -э -э, слушай, вот не рекомендую. Я тебе, как сотрудник органов, говорю, что тайна переписки существует только до первого запроса из МВД. Так что я не доверяю письму, особенно если моя задница от этого может пострадать а одноразовые почтовые ящики, прокси, VPN и Tor для кого придумали? Не удержался я от подколки. Но твоя-то почта не одноразовая. Откуда ты можешь быть уверен, что ее никто не читает помимо тебя? Галиулин довольно быстро нашелся с ответом, и я, если б не мог видеть его эмоции, даже мог бы подумать, что он в современных методах анонимизации в мировой сети хоть что-то понимает. Но его смятение и неуверенность при обсуждении этого вопроса Выдавали его с головой. «Ладно, некогда нам тебя обучать», — махнул я рукой на своего отсталого в сфере информационных технологий товарища, отчего он недовольно поморщился, поняв, что его раскусили. «Мы сделаем проще, в духе императорской разведки. Если узнаешь что-нибудь стоящее, то на подоконник чайник выставь. Вон тоже твоя кухня?» Я указал пальцем на темное окно многоэтажки на третьем этаже. Ага. — Она. — И что, выставлю я чайник. А дальше? — А дальше на тебя выйдет мой связной. Я на секунду задумался, вспоминая, кто самый колоритный из моих легионеров, такой, кого ни с кем не спутаешь. Он будет со шрамом наполовину щеки. Ты его легко узнаешь. — Откуда у тебя такой связной взялся? Да еще и настолько надежный. — Секрет фирмы? — хитро подмигнул я товарищу. Испытывая где-то в глубине души сожаление, что не могу ему рассказать правды. Или ты думаешь, что один умеешь играть в шпионов? Связные, блин, марионетки, неприятные инциденты эти твои. Во что ты впутался, старина? Ох, не нравится мне это все, серый. А мне это это как не нравится. «Рады приветствовать вас в нашем заведении!» Высокая статная девушка модельной внешности ослепительно улыбнулась вошедшему посетителю. «У вас уже заказан столик, или вы желаете выбрать место из свободных?» «У меня назначена встреча в восьмой комнате. Проводите меня». «Конечно, позвольте только уточнить информацию». Красавица-хостес буквально на секунду перевернула лист, закрепленный у нее в планшетной папке, мазнула по нему взглядом, И снова лучезарно улыбнулась. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Петр Вуянович. Недовольно буркнул гость, начинающий раздражаться, что его так долго держат в холле. Да, все верно. Позвольте вас сопроводить. Девушка открыла толстую стеклянную дверь и услужливо придержала ее перед мужчиной, украдкой смерив его непропорционально толстые рукава пиджака и не разгибающиеся руки. Визитер быстрым шагом проследовал за хостес через общий зал, и вскоре они оказались в длинном коридоре с дверями по обе стороны, что сильно напоминало планировку отеля. Мужчина был столь нервирован, что за весь путь даже не бросил взгляда на виляющую перед ним бедрами даму, а только непрестанно хмурил брови и что-то неразборчиво шипел себе под нос, будто репетируя диалог. Наконец они подошли к темной двери с витиеватым изображением цифры 8, и девушка поспешила отклониться и сбежать, подсознательно ощущая сгущающееся вокруг незнакомца напряжение. Глубоко вздохнув, собираясь с мыслями, посетитель с некоторым трудом постучал в косяк, а потом с еще большими затруднениями повернул круглую ручку и открыл дверь, за которой оказалось небольшое помещение, окутанное почти интимным полумраком и непроглядной завесой табачного дыма. «А, здравствуй, Петр! Я уже заждался!» За столом сидел представительный мужчина, поигрывающий зажатый между пальцев смесью сигареты и сигары. Помимо пепельницы на столе перед ним ничего больше не было. «Я не Петр. Я Петр», — поправил тот, подходя ближе и усаживаясь напротив. «Это разные имена». «Да, да», — мужчина помахал рукой, Всем своим видом показывая, как мало его волнует сделанное замечание, так для чего ты так настойчиво искал со мной встречи? Насколько я знаю, ваше противостояние с Ханом на ближайшей бойне грозит перейти на качественно новый уровень, не так ли? Несмотря на понебратский тон собеседника, Петр опасался обратиться к нему на ты, поэтому тщательно подбирал слова, чтобы ненароком не задеть его. Хоть этот вальяжно покуривающийся гориллу мужчина, не был напрямую связан с криминалом, связываться с ним опасались даже самые влиятельные и отмороженные. Что уж говорить о Вуиновиче, который ни тем, ни другим похвастаться не мог. Ха-ха! Да это будет чертовски забавно! После того, как этот кабан расплескал свои мозги, вряд ли у старика есть хоть один шанс против меня. Боров. На автомате поправил его Петр. А? Я говорю, что его звали Боров. Не кабан. Да мне как-то фиолетово. Ты давай ближе к делу, Петя. Чего хочешь-то? Я, Петр. Да хоть пидор! Внезапно мужчина повысил голос и стукнул кулаком по столу, от чего стоящая на нем пепельница подпрыгнула и чуть не перевернулась. Ты долго кота за яйца тянуть будешь. Говори, что тебе надо швали, проваливай. Не нужно так грубо. Петр ненадолго потерял самообладание. И эта его реплика прозвучала почти плаксиво. Его немного обескуражила такая резкая вспышка, ведь диалог, казалось, выстраивался до сих пор вполне мирно. Не тебе подстилка воровская указывать мне, как нужно, а как нет, ты понял? Думаешь, я не знаю, кто ты есть и что из себя представляешься? Ошибаешься, серб. Я тебя вполне наслышан. Последний раз говорю, выкладывай, что ты хотел, иначе тут через секунду материализуются крепкие ребята и выкинуть тебя, как грязную шавку, которой, впрочем, ты и являешься, но...» Петр изначально не очень охотно шел на эту встречу, одолеваемый мрачными предчувствиями, а теперь, когда его прогноз касательно хода предстоящей беседы подтвердился окончательно, настроение и вовсе упало ниже плинтуса. Но давать заднюю было уже поздно. Сидящий напротив него человек был, пожалуй, единственным, кто способен ему сейчас помочь достичь желаемого и свершить свою месть. Да-да, конечно. Вуинович неловко попытался достать закатанными в пластиковые лангеты по самые плечи, руками, телефон из внутреннего кармана. Это получилось, но не с первого раза. Да еще и под недобрым пристальным взглядом собеседника пальцы внезапно вспотели и стали совсем плохо слушаться. Вот. Посмотрите это видео. Ты что мне тут кино решил показать? Но пеняй на себя, говнюк. У мужчины в руках появился какой-то стильный металлический брелок с единственной кнопкой, которую он и нажал. Уже через пару секунд в комнату ввалилась парочка мордоворотов, могущих пристыдить своими габаритами иной шкаф. Ребята, этого, кивок в сторону Петра, отутюжить ногами и сунуть в помойку. Нет. «Подождите!» – воинович чуть ли не заорал, безуспешно сопротивляясь двум парам могучих рук, что играюще подхватили его и уже потащили к выходу. «Это касается нового бойца хана! Он нашел достойную замену Борову! Стоять!» Командный рык, которому позавидовал бы любой кадровый офицер, остановил Громил на полпути к двери. «Присаживайся, Петя, и давай сначала». У тебя есть 20 секунд. К конечно Гость снова уселся за стол, опасливо косясь на неспешащих покидать помещение бодигардов. В общем, как я и сказал, хан нашел себе бойца, которому в подметке не годится даже боров. Громкое заявление. Доказательства, я так понимаю, тут. Мужчина ткнул недокуренной сигаретой в сторону лежащего на столе смартфона. Именно. Позвольте... Петр неловко подцепил телефон со столешницы и начал в нем что-то тыкать. Наконец он запустил видео и передал его экраном вперед. «Это что?» «Это журналистская съемка из зала суда. Эту запись показывали на заседании. Здесь Боров выходит на ринг с этим человеком, которого хочет выставить хан». «Это вот этот?» Мужчина ткнул прямо угольком сигареты в экран, а потом торопливо сдул, налипше на стекло пепел. Новый боец Хана пока не впечатляет. Смотрите до конца. Около минуты царила тишина, пока собеседник внимательнейшим образом просматривал видео. Вскоре, когда наступила кульминация боя, он не удержался от удивленного присвистывания и почесал затылок. Мощно! Ничего не скажешь. Осадить такую тушу, как покойный боря, да еще в толстой перчатке. Это нужно иметь пудовые кулаки. И кто же этот персонаж в нашей сказке? Это Сергей Секирин, известный в Москве спиритуалист. Чего? Кто? Я понимаю ваше удивление, но это так. Вы можете поискать о нем упоминания в новостях. Вся эта история широко освещалась в прессе. Ладно, допустим. Мужчина выставил ладонь, останавливая Петра. «Твой какой интерес в этом всем!» «Ты ведь понимаешь, что если это какая-нибудь подстава, то тебя не спасет даже сам патриарх всей Руси. «Понимаю», — спокойно ответил Петр. «Но включите следующую запись, и вам станет все намного яснее». Мужчина ткнул пальцем в экранную кнопку и с интересом стал наблюдать за разворачивающимся действом. На второй записи очень похожий молодой человек который на прошлом видео опрокинул здоровяка борьку стоял напротив толпы бородачей не выглядя при этом особенно испуганным вскоре как и ожидалось завязалась драка да еще какая Секирин валил народ просто пачками причем зачастую хватало и одного удара чтобы враг даже не пытался подняться а под конец когда один из них выхватил нож этот спиритур спирита туты Короче, этот тип просто достал ствол и пострелял оставшихся на ногах. Охренеть! У него с самого начала был ствол, но он вышел один против, сколько их там было, до да десяток, не меньше, с голыми руками. Твою мать! У этого мужика должны быть либо цельнометаллические яйца, либо напрочь отбитая пустая башка. Теперь-то уже с уверенностью можно сказать, что шансы на победу в поединке на бойне у этого старого козла не то что стопроцентные, а даже выше с таким-то бойцом. Увлекшись просмотром записи, мужчина не заметил, как его сигарило, дотлела до самого фильтра и погасла. Он попытался затянуться и с негодованием швырнул ее прямо на пол. «Это что еще за Джон, мать его, Рэмбо?» Это все тот же самый Секирин. Не шутишь, это не постановка, реальная драка. Хотя интуиция настойчиво шептала, что настоящая, слишком уж реалистичная и кроваво. К сожалению, самая реальное. Петр демонстративно приподнял свои руки и помахал ими в воздухе. Это тоже он сделал. А, -а, -а понял. Лицо собеседника озарила хитрая улыбка. «Ты, шкурка крысиная, отомстить ему хочешь, так?» «Именно». Гость пропустил мимо ушей явное оскорбление в свой адрес, здраво оценивая свои возможности и понимая, что не в его силах сделать хоть что-нибудь сидящему напротив человеку. «Поэтому ты пришел ко мне, не побоявшись даже гнева своего хозяина». «У меня нет хозяев». Впервые посетитель позволил себе выразить Нечто похожее на возмущение. «Ой, что ты мне сказки рассказываешь, шестерка? А то я не знаю, под кем ты ходишь». В ответ Петр лишь зло сверкнул глазами, но промолчал, не желая развивать дальше эту тему. «Ладно», – мужчина снисходительно подмигнул Вуиновичу. «У тебя есть конкретные предложения? Или ты только это хотел показать?» «Есть». Ведь я знаю, как хан сумел убедить Секирина биться вместо Борова, и как его можно попытаться куда-нибудь заманить. Но нужно поторопиться, потому что когда он подаст заявку на участие в бойне, найти его уже вряд ли удастся. — Ну-ка, ну-ка, выкладывай. Я тебя внимательно слушаю.